Глава 16. Поиск в светлой тьме. Белый космос начал действовать на нервы уже спустя 3 часа после выхода из скорой из колобка в Тьмир. К концу дня даже самые стойкие космолётчики перестали вглядываться в безмерные белые дали, заполённые ажурными фрактальными скоплениями мха и паутин, состоящими из местных звёзд, испускающих тёмный свет, то есть потоки частиц аналогичных фотонам земной вселенной. только имеющих все оттенки чёрного цвета. Впрочем, такими это цвет видели камеры корабля, а вместе с ними и глаза космолётчиков. Первым догадался изменить восприятие картин местного космоса Тим Весенин. В разговоре с коллегами он вдруг изложил мысль: "Господа, что если изменить спектр видеокамер? Мы же имеем возможность сделать ось поляризации таким образом, чтобы видеть в инфракрасном диапазоне так же хорошо, как и в нормальном видимом". Дереслав понял вечного спорщика, подумав, что мозги у физика работают так неплохо. Прекрасно, Тим. Спасибо за идею. Халиф, ты понял, что требуется сделать? Кажется, понял, командир, ответил Кванг. Через полчаса операторы экипажа вместе с компьютером рассчитали необходимые электронные связи видеосистемы, и вьём в посту управления стал чёрным. Зато заросли мха и паутин налились преимущественно погровым свечением, превратившись в звёздные волокна, хотя и сильно отличавшиеся от скоплений звёзд и галактик в родной вселенной. Зато в них было легче искать ориентиры, и аномалий, кое их Калиф насчитал немалое количество. Под аномалиями он понимал оставшиеся чёрными кольца и морские звёзды с виду, а также разрывы в стеблях мха, имеющих сугубо фрактальные очертания. Да и сами звезды здесь были не сферическими образованиями, а такими же фракталами, только более плотными, напоминающими многообразные листья земных растений, связанных колючими лианами. До самого вечера по зависимому времени салют наблюдал за удивительным змеем, который каждые полчаса высовывался из-за ближайших мышистых зарослей, обступивших куб-портал, и тараном бил в его невидимую грань, словно пытаясь разбить его, как лист стекла. Прекратилась эта бессмысленная с точки зрения космолётчиков атака лишь когда Искор без каких-либо затруднений выбрался из куба и сам спрятался за гигантской ветвью Мха в миллионе километров от куба. После этого салют долго кружил между лохматыми клубками и спиралями местного космоса, отрабатывая идею Дарислава поискать Бакенка Пуна. Однако космолётчики так ничего и не обнаружили, ни Бакина, ни Мэйка, ни самого вестника. Решили устроить отдых Тем более, что все находились в стрессовом состоянии больше одиннадцати часов и устали. Эскор облетел колючую ветвь непонятного образования, изгибавшуюся по прикидкам Калифа шесть раз и достигавшую длины в одиннадцать тысяч километров и причалил к еловой шишке на конце ветви, по размерам не уступавшей земному Эвересту. После ужина привычно собрались в кают-компании, надеясь услышать от учёных, особенно от Шапира, порцию новых объяснений происходящего и размышлений о природе тьмира. Начал дискуссию Весенин, самолюбие которого не терпело оставаться вторым в любой компании. Специалистом он был классным, иначе не попал бы в экспертную группу салюта, однако не считался ни с чьим мнением в области космофизических исследований, за что и получил от коллег и членов экипажа шутливое прозвище Тимирязев. Представлялся он как Тим, в официальных же документах физик был известен как Тимофей. "Всевал от, вы давно занимаетесь изучением теории тёмной матери", сказал он, удобно расположившись на кушетке с чашкой ассана в руке. "Ожидали увидеть тёмный мир таким, каким он оказался". В помещении собрались все члены экспедиции и два члена экипажа, свободные от вахты, и после вопросов физиков все дружно посмотрели на кольцевой вём, отражавший панораму тёмного космоса, в глубинах которого угрюмо светились багровые заросли мха. Ведь никаких тёмных планет и звёзд здесь не наблюдается, продолжал Весенин. Скопления есть, звёзд нет. Вон те чёрные уплотнения, кивнул Навиом Шапира. И есть местные звёзды либо планеты. Конечно, простых аналогий мы не найдём, ясно дно. Наша вселенная и тёмная родились одномоментно, но развивались по-разному. Хотя именно сгущение вимпов, подчиняясь гравитации, и позволило развиться и нашим звёздам, и галактикам. Вимпы частицы тёмной материи, аббревиатура английских слов WIMP Weakly Interacting Massive Particle, гипотетические слабо взаимодействующие массивные частицы. Существуют и другие теории. Существуют, и я с ними знаком, но объём полученных исследователями данных таков, что вывод однозначен. Тёмная материя развелась в гигантские флуктуации, какие мы сейчас и наблюдаем, и образовала гравитационные ямы, в которые падала и обычная барионная материя нашего континуума. Кстати, пока мы будем отдыхать, я хотел бы прогуляться до ближайшей звезды и определить её параметры. Калиф, далеко такое уплотнение? «Около полумиллиона километров», — ответил компьютер. «Совсем рядом?» «Не спешите», — сказал Дорислав. «Дойдёт очередь и до звёзд». Ну, а ваше впечатление, Тим? В свою очередь, спросил Шапира, поблагодарив Вию Аматоне за протянутую чашку кофе, поглаживанием руки женщины. Мир отвечает вашим теориям? Не совсем, смущённо признался физик. Мы считаем, что тёмные частицы, помимо взаимодействия электромагнитного характера, вступают ещё и в реакции ядерного типа, что и позволяет рождаться тёмным звёздам. Но то, чему мы стали свидетелями, отличается от наших представлений. «А вам ничего не напоминает эта картина?» Шапира снова кивнул на Виом. Весенин помолчал. «Сеть как сеть». «Вот именно, нейронная сеть», — Шапира хихикнул. «Что если вся эта структура является мозгом, ну или распределённой системой гигантского компьютера? Что если мы попали в голову сверхсущества?» «Но «Ну, у вас и воображение, Всеволод», — покачал головой Ткачук. «Такое придумать, мы находимся в чужом уме». «Не в своём», — засмеялся Шапире. «Вы серьёзно?» «Почему нет? В нашей вселенной организация разумной жизни ещё не достигла консолидации всей живой материи в единый сверхразум, а в этой тёмной объединение уже произошло». По кают-компании разлетелись оживлённые реплики слушателей. «Вы хотите сказать, — задумчиво проговорил Дарья Слав, — что в тьмире уже образовался заразум, а у нас ещё нет?» Шапира хлопнул себя по колену. "В точку, командир. Хотя в данный момент я просто размышляю, но такое возможно. Мне даже кажется, что сверхразум Тьмы ра и управляет системой властителей через портал, задавая им программу действий. Но они собираются зачистить вселенную, то биш уничтожить все цивилизации. Зачем это понадобилось сверхразуму Тьмы?" "Вот тут у вас большой простор для фантазий", развеселился Шапира. Сценарий возможен не один, и не факт, что реализуется вариант будущей войны, хотя выглядит это так. красиво формулируете, воскликнул Ник Дарба навигатор Салюта. Разумная вселенная это звучит. Разумная-то она может быть и разумная, хмыкнул Ткачук. Но тёмная. Что вы этим хотите сказать? полюбопытствовал Весенин. Только то, что сверхразум не обязательно должен обладать сверхэтикой и духовностью. Поддержу вас. Шаперов скинул вверх руку с чашкой, едва не вылив кофе на себя. Несмотря на полученные учёными за 200 лет сведения об умерших и уцелевших цивилизациях Вселенной, утверждающие, что все величайшие умы мироздания являются синтетическими эскинами, то есть их носители раевые системы, даже биологические сообщества в результате так называемого технического прогресса в большинстве своём теряют ту самую субстанцию, По сути, и ставшую глобальным фильтром для агрессивного хищнического разума, духовность, а без неё болезнь сверхконкурентного бизнеса и становится причиной войн и в конечном счёте приводит к гибели цивилизаций. Веза аплодировала. Отлично сказано, всеволод. Саид Белков обернулся к Дариславу, понизил голос. У меня такое впечатление, будто этот товарищ свалился к нам из далёкого будущего. Дарислав улыбнулся. Он всего лишь из другой вселенной. но знает действительно больше любого из нас. Что весьма злит Тима. Таков Тим. «Вы что-то хотели спросить?» посмотрел на Белкова Шапира. Саид был явно шокирован слухом физика, но не растерялся. «Что такое этот змей, что лупил по кубу портала? Не найдет ли он нас здесь?» «На этот вопрос и я отвечу», — сказал Дарба. «Это пограничный заградитель Тьмира». «Но если Тьмир — гигантский мозг, скорее компьютер». Пусть будет компьютер, не вижу разницы. Выходит змей нечто вроде фагоцитов в крови человека, реагирующего на бактерии и вирусы, или защитная компьютерная программа. "Ваша правда, Ник", согласился Шапира. "А у меня вопрос поинтересней", напомнил о себе Спирин. Недавно он получил выговорку от капитана за неслужебные разговоры на рабочем месте и вёл себя тише воды ниже травы, то есть необычайно смиренно. но природное любопытство всё же не могло не влиять на поведение 25-летнего парня. «Да, слушаю», — сказал Шапире. «Вы сказали, что тьмир может быть антимиром по отношению к нашей Вселенной». «Было такое?» «Если это антимир, почему наш корабль не проаннигилировал при выходе из портала?» «Потому что портал не только изменил мерность, добавив часть четвёртого измерения, но и повернул знак материи нашего Искора», Теперь мы тоже состоим из античастиц. Но это вы загнули, коллега, поморщился Весенин. Что значит добавил часть четвёртого измерения? Как это понимать? Вы имеете в виду, что метрика пространства может быть дробной, закончил Шаппер. У нас этой теорией занимается немало физиков, и есть доказательства, что квант измерения не является целочисленным. Могут быть пространства не чисто трёх или четырёх измерений, а дробные скажем 3 1/2, 3 и 1/10 и так далее, чисто математически, фыркнул Весенин. Не только. Приведите пример. Ох, товарищ эксперт, не надо споров, недовольно сказала Вея. Лаврик прав, что мы будем делать, если при возвращении домой так и останемся антиматериальными? Портал должен работать в обе стороны, уверенно сказал Шаппер. Иначе его не стали бы строить. «Товарищ полковник, повторяю предложение. Почему бы нам не прошвырнуться до ближайшей тёмной звезды? В этой свистопляске с прятками от чёртового змея мы ничего толком и не разглядели». «Вообще-то я тоже прогулялся бы», — проворчал Любящев. Дарислав очнулся. «Сделаем часовой рейд. Дариан, готовьте катер. Мудр, отберите трёх ваших коллег в команду». «Я, Таир и Роман». «Спасибо, босс», — обрадовался Ткачук. «Плюс Всеволод, плюс спецназ», — Дорислав глянул на майора Серёгина. «Есть! Пять минут на сборы!» Спириан, жадно ловивший взгляды собеседников, хотел было обратиться к начальнику похода с просьбой взять и его, но Дорислав качнул головой на потолок кают-компании, и оператор сник, сообразив, что ему напомнили о мнении начальства насчёт нездоровой инициативы. «Беспилотники нужны?» — осведомился капитан Давлитьяров. Он находился в посту управления и дуэль взглядов подчинённого и командира экспедиции не видел. Два охотника. Спереди и сзади. Готовы шестой и десятка. Довлетеров имел в виду дроны, вооружённые не хуже катеров. Через пять минут Голем с командой из шести космолётчиков оторвался от глыбы эскора и воспарил над еловой шишкой колючей ветви фрактала, объединявшей в этом мире частицы тёмной материи в своеобразные заросли мха. Включилась система обзора, превратив стенки кабины в прозрачные окна. Ближайшие ветви мха, казавшиеся тёмно-зелёными, ушли в стороны, объём свободного пространства расширился, стали видны дальние ростки зарослей, но уже багровые и фиолетовые. "Красота", проговорил Ткачук, цокнув языком. "Завораживает, как доза наркотика". "Роман, ты употребляешь наркотики?" удивилась Вея. "А ты нет?" "Не шути". Так я чук смотался. Просто так слово пришлось. Мне тоже нравится, откликнулся Шапира. Кстати, нам повезло, что гравитация тут мало отличается от нашей. Почему повезло? Она могла быть на порядок выше или в 10 раз ниже, и тогда пришлось бы всё время сидеть в защитных капсулах, чтобы сердце могло гнать по сосудам кровь. Об этом я не подумал, огорчённо признался Дрислав. Я и сам только что сообразил, но хорошо то, что хорошо кончается, Шапера помолчал. И плохо то, что кончается плохо, Ткачук засмеялся. Люблю вашу манеру шутить. Да я вроде бы и не шутил. Слава, давайте подойдём ближе к этому чёрному зёрнышку. Подозреваю, что это тёмная звезда. Не уверен, заметил Любищев. Как и все космолётчики, он напрямую получал сведения о характеристиках звезды от машинного компьютера. Параметры силы тяжести слишком низки. Гравитация растёт медленнее, чем полагается. "Вы правы, мудр", согласился Шаппир. "Наверное, это планета или то, что здесь заменяет планеты". Котер увеличил скорость, приблизился к слабосветящемуся на грани восприятия пятнышку, увеличивающемуся по мере движения в объект планетарного масштаба. Когда компьютер Голема доложил, что диаметр объекта равен 7000 км, стало ясно, что он не намного крупнее Луны. Остановились примерно в 1000 километров от странного образования, рассматривая его детали. Планета Тьма не имела сферической формы, это было незавершённое либо повреждённое кольцо, то есть торс с большим секторальным пробоем на четверть его длины. Тело тора, освещённое тусклыми тёмно-богровыми и коричневыми пиками, зарослим мха, казалось с густком пены чёрно-зелёного цвета, усеянное кавернами и дырами. Диаметр трубы Тора изменялся в пределах от 300 до 500 километров, и там, где он сужался, были видны черные перетяжки, сжимающие Тор как ленты, венок, предназначенный для церемонии похорон где-нибудь в Рязанской губернии. Дорислав невольно вспомнил планету Тор Капуна, создатели которой и создали машину судного дня. Та планета тоже была экзотическим объектом, правда, в два раза больше местной планеты, но совпадение форм заставляло работать воображение. Насмотревшись на необычную фигуру, Дарислав повёл катер вокруг планеты, одновременно снижаясь. Интересно, что внутри этой баранки? пробормотал Ткачук. Какая порода может выдержать такую конфигурацию скал? Плотность верхних пород составляет 6,6. доложил Калив, принявший возглас физика за вопрос к себе. Связь с компьютером Голима он поддерживал постоянно. Но с глубиной плотность пород падает. Возможно, даже что внутри Тора безвоздушное пространство. «А что это за породы?» «Мои анализаторы не дают однозначного ответа. Это не базальты и не граниты, и тем более не известняки или другие известные на Земле породы». «Причина отсутствия части кольца известна?» «Кусок Тора вырван с применением больших энергий. Торцы выглядят как кратеры». «Слава, посмотрим?» — спросил Шапир. «Поехали». согласился Дарислав. Голем облетел гигантское кольцо псевдопланеты, приблизился к его торцу, выглядевшему как труба диаметром в 300 км, увенчанная кратером в центре чуть ли не во весь тарец. Окружающие кратер выступы выглядели как птичьи крылья, и Дарислав обратил на это внимание. Всеволод, это могут быть искусственные сооружения. Не знаю, сокрушённо качнул головой Шапира. Если весь мир не иронная сеть, то вряд ли Разве что, если только здешние вирусы не обрели разум внутри мозга Тьмы. Но возможен вариант, что Тьма состоит из множества раевых цивилизаций, тогда и эта планета может быть искусственным объектом или нести на себе жизнь, не поддающуюся нашему воображению. Интересно, Капун был здесь или нет? сказал неугомонный ткачуг, заняв место Спирина в планере агирования на космической аномалии. Если бы был, то оставил бы след. Не хотя проговорил Дарислав. Вы не пробовали его вызвать? Вызываю с момента выхода, но наш друг молчит. Что остановились? Не терпели вас, спросил Шапиро. Мы свободно пройдём в эту дырку. Ватер, коротко ответил Дарислав. Мы же ничем не рискуем. А если появится змей, сказал Ткачук. Корабль рядом, успеем добежать. Дорислав промолчал, хотя ему тоже не терпелось направить катер в глубину кратера и дальше в трубу Тора. «Я готов», — доложил кванк охотника. Дорислав переориентировал свой пилотский контур на управление беспилотником, и в бортовом виоме появилось изображение ветви мха, заработали видеокамеры дрона. Аппарат устремился в кратер, который невозможно было окинуть одним взглядом. Стали отчетливо видны гладкие лакированные стены углубления, словно облизанные высокой температурой. Похоже, здесь что-то взорвалось, сказал Тайер Рербенов. Археоинженер редко высказывал своё мнение в кругу коллег, и его фраза говорила о восбждённом состоянии эксперта. Во всех деталях и машистых ландшафтах Тмира ему чудились остатки инфраструктуры местных жителей. Скорее всего, мы ошибаемся в оценках, тактично возразил Шапира. Материалы звездных зарослей вовсе не похожи на металлы, минералы и горные породы планет солнечной системы. Они состоят из наборов других элементарных частиц, пусть мы и называем их античастицами, антипротонами, антинейтронами и позитронами. В тьмери они уже не анти, в свою очередь возразил Ткачук. Не имеет значения Анализаторы Калифа выдают ахинею, потому что он сам не может определить состав пород, из которых выращены ветви звездных фракталов. Но я к чему это говорю? Кратер мог быть создан не взрывом с выделением высокой температуры, а холодным ядерным распадом, поэтому и стены его такие гладкие, словно отполированные. Тем поспорил бы, улыбнулся Ткачук. Я не буду. Это ничего бы не изменило, прокомментировал Серёгин. Беспилотник приблизился к чёрной дыре в дне кратера, способной пропустить даже такую махину, как земной фрегат. К видеокамерам дрона присоединились системы обзора инфракрасного диапазона. Темнота начинавшегося тоннеля протаяла до пределов видимости камер. Стали видны внутренние ажурные стены трубы, образующие красивые лохмы фрактальных изгибов мха. Вам не кажется, что эти наросты похожи на птичьи крылья? поинтересовался ткачук. Похоже. согласился Любищев. Но и наростов вокруг кратера наверху на торце бублика тоже напоминают крылья. Их, наверное, выращивал один и тот же садовник. Это всего лишь реализация фрактальных формул Кански-Серпинского, заметил Шапиро. Очень редкое сочетание геометрических делений золотого сечения, но вы правы, Роман. Они действительно похожи на крылья, только не птичьи, а древних земных птероящеров. Вия, как вам наше измышление? Согласно с вашими идеями, прилетел в кабину из динамиков голос ВИА Матуня с борта Салюта. Связь Голимаса с Кором поддерживалась на общей волне. Беспилотник, управляемый рукой Дарислава, углубился в тоннель на 2 км, достиг сужения. В этом месте тор охватывалась наруже перетяжка, что сказывалось и на внутреннем диаметре трубы тора. Если в более широких частях трубы он достигал 1 км, остальное пространство трубы занимало толстенное шуба наростов и птичьего мха. то в местах сужений проход уменьшался до сотни метров. Причём и заросли сглаживались в ряды блестящих сине-фиолетовых холмов высотой в 20 метров, создающих настоящую интерференционную картину. Поезд таких холмов простирался на многие километры, заставляя зрителей ломать голову над его предназначением. «Кладбище», — сделал первое допущение Серёгин. «Картофельное поле», — парировал Ткачук. Оба засмеялись. Несерьёзные люди, у карелах любивших. А вы что думаете, по любопытствовал Дрислав? Может быть, это и в самом деле посадки, только не картофеля? А чего? Бог его знает. Зародышей обслуживания Эмира предложила Дию Шапира. Такую конфигурацию, как этот, позволение сказать, нервный узел, надо обслуживать. Вот здесь и посадили некие программы по обслуживанию инфраструктуры. Но если наша гипотеза о мозге Тьмы рас соответствует истине, этот бублик действительно может быть инкубатором созданий, ухаживающих не только за нервным узлом в данном месте, но и вообще всей нервной системы Тьмы. Нервный узел? неуверенно проговорил Любящев. Ганглий. Предлагайте свою версию. Почему же до сих пор зародыши не вылезли из-под почвных холмов? потому что кто-то грохнул по узлу из мощной пушки, оторвав кусок бублика, и наш инкубатор потерял способность рожать. Слава что, думаешь? Восхищаюсь вашей фантазией, Всеволод, искренне оценил это Деряфиз Екатерислав. Секундочку, вдруг заговорил Серёгин. На бугре под нами видна какая-то странная вдавлина. Космолётчики напрягли зрение. Деряфиз повёл беспилотник вниз, подвесил его над холмом в 3 м, осветил фонарём. Углубление, или вдавлено, как окрестил её Серёгин, стало видна отчётливо. Это была вычурная форма отметина величиной с ладонь человека, напоминающая силуэт летающего зверя. Она казалась искусно выгравированной или отпечатанной в материале холма, как надписи на золотых земных изделиях. «Птеродон!» — с удивлением и недоверием проговорил Эрбенов. «Танатос дракона Мару!» — воскликнул Шапир. «Что?» Этот зверь похож на дракона смерти, пернатого предка динозавров. Наши археологи обнаружили останки драконов в Австралии. Да ладно. Ну, возможно, я и преувеличиваю, однако это или птерозавр, или его родич. Где-то я видел такой знак, пробормотал Серёгин. Да рислав остолбенел, вспомнив, как он вместе с Дианой обнаружил в стене шахты на Энцеладе выдавленные вольдуот печаток. На Энцеладе. Точно. Серёгин с облегчением шлёпнул себя ладонью по лбу. «Нам показывали материалы по данной теме». «Не может быть», — покачал головой ошарашенный ткачук. «Я собственными глазами видел». «Да я не об этом. Где Энцелад и где Тьмир?» «Факт перед глазами». «И как, по-твоему, этот Тонатос, Птерозавр, оказался в тёмной вселенной за миллиарды световых лет от Земли?» «Пусть специалисты разбираются», — Серёгин оглянулся на Эрбенова. Дмитриев и Шаперо обменялись взглядами. "Кажется, моя идея получает неожиданное подкрепление", сказал Шаперо глубокомысленно. "Какая идея? Скажу позже, когда получу ещё пару фактов. Разберёмся", пообещал археоинженер. "Жаль, что наш катер не имеет гамма-сканера. Просветили бы хламом и узнали, что внутри закопано". Дмитрийев сфотографировал эмблему птерозавра со всех сторон, поднял аппарат выше. Направил к соседнему холму, но и на нём виднёлся точно такой же отпечаток летающего динозавра эпохи земного мезозоя, и на соседних тоже. Дорислав представил, как холм разверзается, из него лезут полчища муравьёв и разбегаются по всем зарослям мха. Мотнув головой, он избавился от наваждения. Посылать беспилотник дальше в тоннель и вглядываться в довольно однообразные пейзажи расхотелось. «Возвращаю машину». «Ещё бы чуть-чуть». горчался Любищев. Пошлёмся туда роботов, и если они найдут что-либо поинтереснее, вернёмся. Беспилотник повернул назад.